Участковый милиционер два раза на остров приезжал из города Купецка, подзывая к себе Лалая Кирсанова, участковый о чем-то с ним беседовал, о чем-то нелицеприятном, это было видно. Великий Скатагон помалкивал по поводу этих задушевных бесед, но Ромка батобуха Ботала, что с него взять, вскоре всех просветил по секрету, Участковый, оказывается, расспрашивал по поводу москвича Лаврушинского, который вовсе даже и не москвич, и не запорожец. Этот лапчатый гусь оказался чуть ли не разведчиком, помогавшим ловить особо опасного преступника, который вознамерился границу перейти под видом простого советского скотогона. А еще, по словам неутомимого Ботова, выходило так, что Ивану Косолапому нужно будет сушить сухари, потому что он, косолапой, своей косою лапой, Чуть башку не проломил советскому разведчику, бутылкой долбанул в поселок Янгудай. Конечно, Ботала немного тут приврал, но и правда матка все-таки была. Зарема кое-что с катагоном сказал по поводу поимки перебежчика, который был задержан в городе Купецки в конце прошлого месяца. Слушая все это, угрюмый, весь волосатый, как сарлык, Иван Косолапов, Не то чтобы струхнул, но все-таки решил подстраховаться. Косолапов то и дело куда-то уезжал. Иногда целый день шатался где-то в городе Купецки, а вечером или даже ближе к ночи возвращался в общежитие. Тихо, молча, зарывался под одеяло, словно бы делая вид, что его тут вовсе даже нет. И тогда Ромка Батабуха, широко зевая, говорил – Мужики! А в 30-е годы аресты проходили в основном по ночам. Я помню, как сейчас. Косолапов голову из-под одеяла высовывал. А кого там уже арестовали? В общаге начинался хохот, шум и гам. Снова свет зажигали, курили, пили барматуху, играли в карты. Лалай Кирсанов тоже куда-то уезжал из общежития. Надоела скотская житуха, откровенно говорил он мужикам. В городе Купецкий он уже немного прифронтился, на нем была цивильная рубаха, брюки. Однажды вечером, вернувшись из города, Лалай пошел на звуки печального варгана, показавшегося ему странно знакомым. Во время перегона Кирсанов как-то специально попросил варган, осмотрел и обнаружил знакомую метку, но подумал, что совпадение. И вот теперь Лалай опять непонятно от чего разволновался и даже немного встревожился. «Студент?» – спросил он, присаживаясь рядом на бревно. «Откуда у тебя этот варган?» «Сварганил». Парень усмехнулся, переставая играть. «Ну а все-таки откуда?» «Тебе какая разница?» «Да так, показалось. Креститься нужно». Милован держался напряженно и разговаривал резко. Кирсанов был под хмельком. «Пастух, расслабься, что ты?» Он улыбнулся. «Все позади. Ты молодцом держался в перегоне». «Может быть, тебе видней». «Это не мне. Ему всегда видней». «Кому?» «А вот, смотри, Кирсанов порылся в кармане. Этот приборчик называется курвиметр». «Ты уже показывал». Милован отмахнулся. «Приборчиком этим измеряются извилистые линии на картах. Но еще дальше». А дальше я подумал в один прекрасный день. Ты понимаешь, пастух, в жизни каждого из нас бывают такие события, которые действуют по принципу курвиметра, измеряют изгибы человеческих душ. Проще говоря, события жизни порой как будто измеряют нас и показывают, до какой же степени мы можем скурвиться. Вот что такое курвиметр в моем понимании. Лалай чиркнул спичкой, папиросой запыхтел. В общем, ты молоток, это честно. Вот за такого мужика неожиданно брякнул Кирсанов. За такого я свою дочку отдал бы, даже глазом не моргнул. Пастух от неожиданности вздрогнул. Потом повернулся, покусывая губы. нарочито громко сплюнул. Уговорил. Отдавай. Лалай негромко засмеялся, обнимая парня. Эх, вот как бы раньше, до революции. А теперь свобода. В ее, и бию мать. Он докурил, окурок затоптал. Нашла она здесь хахаля. Как будто неплохой, но... В общем, ладно, сами разберутся. Пойдем в общагу, скоро ночь. Ты иди, а я немного посижу. Кирсанов поднялся, постоял, сунул руки в карманы. Какой-то ты пришибленный. Домой-то не звонил? Звонил. Все там нормально. Нормально. Нормально. Лалай вынул из нагрудного кармана плоскую фляжку. Будешь? Нет? А надо бы. Кирсанов отхлебнул. Тоска тебя гложет какая-то. Правда, причину никак не пойму. Но дело не мое. На, пригуби. Нет, говорю. Лучше дай закурить. Не знаю, что лучше, курить или пить. Лалай снова сделал объемный глоток. «Мне один старик в Молдавии...» «Ох, я тогда загулял! Из Москвы, представляешь? Уехал аж в Молдавию. С цыганами хотел пойти по Дунаю, по Бессарабии. Дурной был, молодой, но не жалею». «Да, так вот, старик тот, столетний молдаванин, помню, советовал. «Сынок, ты лучше выпей стакан вина, чем сосать эту гадость». «Наверное, он прав». «Так зачем же сосёшь?» «А потому что червяк безвольный», – самокритично сказал Кирсанов, глубоко затягиваясь. «Привычка – вторая натура, а натура – дура. Замкнутый круг, получается». «Это точно», – сказал пастух, но сказал о чём-то своём. Помолчали, глядя в разные стороны». Густой темно-вишневый закат догорал за островом, студеной сукровицей отражаясь на воде, на стволах деревьев. Темнота опускалась на землю. И вдруг вдалеке, в тишине, почудился приглушенный гудок белоснежного парохода, который неожиданно вернулся из дальнего плавания. Но это был, конечно, не пароход. Гудок тепловоза долетел из-за реки, из города. И Милован подумал, что надо уезжать отсюда. И чем скорее, тем лучше. Сколько можно бестолку шататься по этому острову, искать вчерашний день? Когда они расчет дадут, не знаешь? Золотарь сказал, что скоро, через пару дней. Милован вздохнул. А у тебя деньжата есть? Зачем тебе? Белый пароход хочу купить. Милован как-то криво и побито усмехнулся. Хочу домой поехать, надоело. Ты что сдурел? А деньги? Надо расчёт получить. Да пропади он пропадом. Расчёт? Отмахнувшись, Милован пошёл куда-то в полумрак. Нет, крыша точно едет у него, подумал Кирсанов, глядя во след. Без билета едет, черт знает куда.